и он бы не смог так сотрясать восьмитонную ракету. На полированной поверхности снаряда дрожали и переливались отблески огней космодрома. Я не слышал никаких звуков, внутри было тихо, только широко расставленные опоры пускового стола, на которых стояла ракета, потеряли четкость очертаний. Они вибрировали, как струны, я даже испугался, как бы все не развалилось. Трясущимися руками я затянул последний болт, бросил ключ и соскочил с трапа. Медленно, пятясь, я увидел, как амортизаторы, рассчитанные только на постоянное давление, подпрыгивают в своих гнездах. Мне показалось, что стальная обшивка меняет свой цвет. Как сумасшедший, подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками рванул рубильник пуска реактора и включения связи. Из репродуктора раздался не то визг, не то свист, совершенно не похожий на человеческий голос, и все же я разобрал «Крис! Крис! Крис!» Кровь лилась из разбитых пальцев. Так я суматошно и поспешно старался привести в движение снаряд. Голубоватый отблеск упал на стены отпускового стола. Через газоотражатель повалили клубы дыма, которые превратились в сноб ослепительных искр все звуки перекрыл высокий протяжный гул. Ракета поднялась на трех языках пламени, тут же слившихся в один огненный столб и, оставляя за собой дрожащее марево, вылетело сквозь шлюзовое отверстие. Оно сразу же закрылось. Автоматические вентиляторы стали подавать свежий воздух в зал, где еще клубился едкий дым. Я ни на что не обращал внимания, — Руками я держался за пульт, лицо пылало от ожога, волосы обгорели от теплового излучения, я судорожно хватал воздух, пахнувший гарью и озоном. Хотя во время старта я инстинктивно закрыл глаза, реактивная струя ослепила меня. Довольно долго перед глазами стояли черные, красные и золотые круги. Постепенно они оставили. Дым, пыль, туман исчезали в протяжно стонущих трубах вентилятора. Прежде всего, я увидел зеленоватый экран радара. Я стал искать ракету радиолокатором. Когда я, наконец, поймал ее, она была уже за пределами атмосферы. Никогда в жизни я не запускал снаряд так поспешно, вслепую, не имея понятия, какое придать ему ускорение, куда вообще его направить. Я подумал, что проще всего вывести ракету на орбиту вокруг Солярис с радиусом примерно тысячи километров. Тогда я смог бы выключить двигатели. Если они будут работать, может произойти катастрофа, результаты которой трудно себе представить. Тысячекилометровая орбита, как я убедился по таблице, была стационарной. Но и она, честно говоря, ничего не гарантировала. Просто я не смог придумать ничего другого. У меня не хватило смелости включить радиосвязь, которую я выключил сразу после старта. Я сделал бы все что угодно, лишь бы не слышать больше этого ужасного голоса, в котором уже не осталось ничего человеческого. Все маски были сорваны. В этом можно уже признаться. И под личиной Хэри открылось подлинное лицо. Такое, что безумие стало действительно казаться избавлением. Был ровно час когда я покинул космодром. Малый апокриф. У меня были обожжены лицо и руки. Я вспомнил, что, когда искал снотворное для Хэри, если бы я мог, то посмеялся бы теперь над своей наивностью, заметил в аптечке баночку мази от ожогов и пошел к себе. открыл дверь... Я увидел при багровом свете заката, что в кресле, перед которым недавно Хэри стояла на коленях, кто-то сидит. На какую-то долю секунды меня охватил страх. В панике я отскочил, готовый броситься бежать. Сидевший поднял голову. Это был Снаут. Положив ногу на ногу, спиной ко мне, на нем были те же полотняные брюки с пятнами от реактивов, он просматривал какие-то бумаги. Они лежали рядом на столике. Увидев меня, он отложил бумаги и принялся мрачно разглядывать меня поверх спущенных на кончик носа очков. Не говоря ни слова, я подошел к умывальнику, вынул из аптечки мазь и стал накладывать ее на лоб и щеки, там, где были самые сильные ожоги. К счастью, лицо не очень отекло, глаза остались целы. Хорошо, что зажмурился... Несколько больших волдырей на висках и щеках я проткнул стерильной иглой и шприцем вытянул из них жидкость. Потом я налепил на лицо две пропитанных мазью марлевых салфетки. Снаут продолжал наблюдать за мной. Мне было все равно. Лицо мое горело все сильнее. Я закончил свои процедуры... Сел в другое кресло, сняв с него платье Хэри. Самое обыкновенное платье, только без застежки. Снаут, сложив руки на костлявом колене, критически следил за моими движениями. «Ну что? Побеседуем?» — произнес он, когда я сел. Я не ответил прижимая марлю, сползавшую со щеки. «Принимали гостей? Да?» «Да», — ответил я сухо. «У меня не было ни малейшего желания подстраиваться под его тон». «И избавились от них?» «Ну-ну, горячо ты за это взялся». Снаут потрогал шелушившуюся кожу на лбу, Сквозь нее просвечивала молодая розовая кожица. Меня осенило. Почему я решил, что это загар? Ведь на Солярис никто не загорает. Начал-то ты с малого. Продолжал Снаут, замечая моего волнения. Всевозможные наркотики, яды, американская борьба, не так ли? В чем дело? Поговорим серьезно. Не валяй дурака или уходи. «Иногда волей-неволей приходится валять дурака», — сказал он, прищурившись. «Ты же не станешь уверять, что не воспользовался ни веревкой, ни молотком, а чернильницу ты случайно не швырял, как лютер?» «Нет?» — поморщился он. «Да ты просто молодец и умывальник цел. Ты даже не пытался размозжить голову, даже не пытался и в комнате ничего не расколотил» ты прямо раз-два, и готово. Посадил, запустил на орбиту, и конец. Снаут посмотрел на часы. «Значит, часа два, а может, три у нас есть?» Договорил он, неприятно усмехаясь. Потом снова начал. «Так говоришь, я свинья?» «Настоящая свинья», — сказал я твердо. «Да? А ты поверил бы, расскажи я тебе такое». «Поверил бы хоть одному слову?» Я не ответил. «Сначала это произошло с Гибояном, продолжал Снаут с той же неприятной усмешкой. «Он заперся в своей кабине и разговаривал с нами только через дверь. Ты знаешь, что мы решили?»